Глава 29. Карпы были огромные, ленивые, кружились медленно по круглому бассейну, изредка показывая надводной гладью лезвие игольчатых плавников. В воду облетали цветы с мандаринового дерева и рыбы, бросались к ним, жадно разевая подвижные белые губы, раздирали на куски в суматохе, затем разочарованно выплевывали и вновь кружили неторопливо и торжественно. Тишина стояла такая, что казалось. Слышен даже звук скольжения лепестка по воздуху и плеск его падения. Бурление же воды при каждой рыбьей толкотне было оглушительным. Вождь сидел на краю бассейна, подстелив под себя сложенную в четверо кашму и смотрел на рыб. Дно бассейна было выложено бирюзовой смальтой. На ее фоне серебристые тела карпов отливали золотом. Бока их, облепленные пластинами зеркальной чешуи, непрестанно, вспыхивали на солнце, и вождю приходилось прикрывать веки. Вспышки эти потом долго горели на сетчатке, прожигая веки, глазные яблоки, мозг. Но оторвать взгляд было невозможно. Не покидало ощущение, что хоровод рыб сопряжен с каким-то шевелением внутри его собственного тела. Не то в груди, не то в желудке, и там что-то явственно ворочилось, холодное и шершавое. Возможно, это были еще не родившиеся рифмы. Тепло стояло нежное, легкое, весеннее. Пахло пихтой, морем, мандаринами в цвету. Самую малость сладковатым дымком к поленьям в камине добавляли для аромата яблоневую щепу. Свежезаваренным байховым чаем. А еще, казалось, тянет из-за деревьев чем то сильным и разгоряченным телом. Чужим дыханием, не то порохом, не то мокрым металлом. Быть этого не могло. Правительственная дача была единственным на горе строением, охранялась шестью сотнями военных, рассыпанных сейчас невидимками по подножию горного отрога, а вёл сюда замысловатый серпантин шириной в одну машину. Никого за деревьями не было. Фигура повара, вождь видел ее боковым зрением, уже давно беспокойно маячила у кружевной беседки, где накрыт был стол на одного. Чайная пара костяного фарфора, серебряные приборы Блюдо с пирогами, заботливо накрытой льняной салфеткой. Пироги остывали. Вождь знал, что в печи стояла вторая партия, растягаясь с грибами и курников, на случай, если первая остынет, до того, как он сядет пить чай. А на разделочном столе раскатано тесто для третьей. Повар метнулся было на кухню за сменной партией, но вождь, не отрывая взгляда от бассейна, приподнял руку и раздраженно махнул ею. Неси сюда свою стрипню и исчезни. Тот радостно схватил блюдо и побежал к бассейну. Гранитная крошка неприятно зашуршала под ботинками. — Почему камни на дорожке? — устало спросил вождь. — У них края острые, пораниться можно? Повар закивал, мелко соглашаясь. Затем покачал головой, негодуя. Осторожно поставил блюдо на бортик, сдернул салфетку. Густо запахло вареными грибами. И, выждав пару мгновений, растворился в пространстве. Цвет у пирогов был чересчур яркий. Тесто перед посадкой в печь слишком густо смазали яичным желтком, и оно перерумянилось. Вождь взял в руку расстегай, тяжелый, рыхловатый, по пальцам потекло теплое сливочное масло, и кинул в бассейн. Вода тотчас вскипела. Пирог был разорван на куски и исчез. Карпы бились, дрожат, возбуждения, ждали новой подачки, хлистали друг друга хвостами, теряя чешую. В бурлении воды вождь яственно различал чмокающий звук, с которым раскрывались рыбьи рты. Он бросил еще один пирог, затем еще. На столе в кабинете лежал и ждал отчет по немецкой операции. Вождь взял бумаги с собой на Черноморскую дачу, но до сих пор так и не притронулся к тоненькой папке сшивателя. Незачем. Он знал содержание, не заглядывая в текст. Германия готовилась к войне, готовилась уже давно. В ее богатом арсенале среди прочих было еще не испытанное, но серьезное оружие – этнические немцы. Табун троянских коней, рассыпанных по земному шару и ожидающих своего часа. Гитлер, безумец, истерик, а несомненный демагогический гений, во время своих многочасовых выступлений впадал в ораторский экстаз, повествую, о несправедливом отношении других государств к проживающим на их территориях вернейшим сынам арийской нации. Он жаждал, чтобы сыны эти встали под знамена Рейха, провозгласил начало борьбы, пока всего лишь борьбы, за создание нацистской Германии за границей и ввел понятие абсолютного немца, автоматически превращавшего любого, в ком текла благородная арийская кровь, в нациста, ибо кровь сильнее паспорта. Пальцы вождя мыли мягкое тесто и бросали в воду. Сегодня, в мае 1938 года, в СССР проживал 1 миллион 300 тысяч этнических немцев. Рейх неутомимо трудился готовить троянских коней к предстоящей войне и не очень скрывая свои намерения. Пять лет назад третий по значимости человек в Рейхе и уполномоченный фюрера по национал-социалистической народной политике Рудольф Гесс создал Совет по делам Фольксдойча. Успехи Гесса на этом поприще показались Гитлеру скромными. И два года спустя тема Volksdeutsche была передана в бюро по связям с немцами за рубежом под крыло ведомства Риббентропа. Однако и эта мера была скоро признана недостаточно действенной, и в прошлом году для объединения сынов арийской нации под знаменем Рейха было создано специальное учреждение – ведомство, которое занималось нацистской пропагандой среди этнических немцев за пределами Германии. Управление им было поручено обергруппенфюреру СС Вернеру Лоренцу. Вождь видел этого Лоренца на фотографиях. Отъевшийся красавец с волевым подбородком и мрачными прозрачными глазами. Вероятно, его много били в детстве. Обергруппенфюрер принялся за дело с воодушевлением. Уже через год ведомство насчитывало 30 сотрудников. Бюджет его был сопоставим с бюджетом германского МИДа. А под лозунгом «Домой в Рейх» развернулась активная кампания по возвращению этнических арийцев в Отечество. А планы были столь далеко идущими, что выглядели некоторым образом фантастическими, как, например, идея о немечивании молодежи и детей из других стран. Советских немцев ведомство не трогало. По крайней мере, создавалась такая видимость. После активного политического бодания во время и после Поволжского голода Гитлер дал понять, что тема российских немцев больше не будет камнем преткновения. Карта, разыгрываемая почти двадцать лет, была подарена Советскому Союзу. Плохой знак. Видимо, борьбу за советских немцев отныне планировалось вести не на игральном столе, как раньше, а под столом. Недаром германским консулом в Новосибирске был назначен недавно бывший российский немец Максимилиан Майер Гейденгаген, прекрасно знающий русский. Данные с мест подтверждали опасения вождя. За последние несколько лет НКВД раскрыл множество контрреволюционных группировок и антисоветских заговоров, инициированных советскими немцами. Дело "Друзья" и кто только дает серьезным операциям такие названия. Дело «Арийцы», Дело преподавателей немецкого педагогического института. Заговоры в Бальцере и Варенбурге на фабриках Карл Липкнхт. Клара Цеткин, Роза Люксембург, в Поволжье. Карпы, сожравшие уже большую часть пирогов, с каждой минутой становились агрессивнее. То ли распалился аппетит, то ли пришло понимание, что корм скоро закончится. Некоторые в нетерпении выпрыгивали из воды и шлепались плашмя обратно. Нашевелившуюся массу ртов, ноздрей выпученных глаз своих сородичей. Особенно выделялся один. Сам длинный, мускулистый, а гребень плавника щербатый. Уже потрепанный в драках настоящий боец. Один раз, взлетев над остальными, он исхитрился ухватить челюстями, перепачканный мучной пылью указательный палец вождя. Тот тохнул, отдернул руку, затем стал бросать на глицу самые большие куски. Рвение должно быть вознаграждено. Именно по этой причине вождь назначил нынешнего главу наркомата внутренних дел Николая Ежова выросшего без матери на питерских окраинах сына потомственного рабочего алкоголика, необразованного до неприличия, и до неприличия же преданного, крошечного ростом и невзрачного, как обмылок. Возможно, как раз благодаря этим качествам тот и показал себя после назначения железным наркомом, взял страну в ежовые рукавицы. Вождь представил себе ежова. Рост полтора метра плюс один сантиметр, Рядом со статным и упитанным Обергруппенфюрером Пенфюрером Лоренцем усмехнулся, мал золотник, да дорог. Жесткость и непоколебимая верность наркомы были сегодня необходимы как никогда. В преддверии войны большой стране предстояло почистить кровь. Генеральный план чистки состоял из трех крыльев двух явных и одного тайного. Первое было призвано освободить Советский Союз от бывших недобитых во времена коллективизации кулаков, царских чиновников и белых офицеров, по хамелеонии, приспособившихся к новой жизни и даже внедрившихся в ряды партхозактива на самых разных уровнях, эсеров и меньшевиков, попов и уголовников. Второе крыло должно было ликвидировать шпионско-диверсионную базу стран капиталистического окружения, в первую очередь Германии, Польши и Японии. Очертания же третьего крыла были видны лишь самому вождю. Оно было задумано для существенного прореживания и обновления партийной элиты, бывших соратников, чья преданность поизносилась за два послереволюционных десятилетия. Только очистив организм от болячек и хворей, можно рассчитывать на победу в неминуемой приближавшейся войне. Нарком разделял озабоченность вождя, и в середине прошлого года начал энергичное наступление по указанным ему внутренним фронтам. Среди прочих стартовала и немецкая операция. Она была открыта приказом Ежова за номером 00439, который призывал добиваться исчерпывающего вскрытия неразоблаченной до сих пор агентуры германской разведки и предписывал немедленно арестовывать выявляемых в процессе следствия германских агентов-шпионов, диверсантов и террористов коих оказалось в стране впечатляющее количество. Ежедневно в полдень Ежов принимал по телеграфу донесения с места ходе операции. Промежуточные сводные отчеты регулярно ложились на стол вождю, который с каждым новым полученным документом все более утверждался в правильности решения по Немчуру. Изначально рассчитанная на пять дней операция растянулась на восемь с половиной месяцев. Начавшись с арестов отдельных германских подданных, она переросла в охоту на крупные диверсионные группы и террористические организации, состоящие из советских немцев. Список контингентов, используемых германской разведкой и, следовательно, подлежащих проверке, НКВД создал своей стены немецкой аккуратностью. Обозначил всех, кто мог иметь хоть малейшее отношение к теме, включая расплывчатые, позволяющие самые вольные интерпретации, пункт связи. Проверка развернулась по всей стране в первую очередь на промышленных, оборонных, железнодорожных предприятиях, а также в местах компактного проживания немцев, начиная с Украины, Азова-Черноморского побережья, Крыма и заканчивая Казахстаном, Сибирью и Немреспубликой в Поволжье. Были раскрыты и обезврежены Национальный союз немцев на Украине, Немецкая шпионская диверсионная организация на железнодорожном транспорте, группа немцев-студентов Саратовского медицинского института, Прогремели на всю страну дела враги, родственники, наследники. Счет арестованных шел на десятки тысяч. Неожиданный размах, который приобрело предприятие, требовал изменения механики процесса. Скоро дела по национальной линии стали рассматриваться не в единичном порядке, а в альбомном. Документация по отдельным обвиняемым, включая предлагаемый местным руководством НКВД и прокуратурой приговор, сшивалась в толстые альбомы и высылалась в Москву на рассмотрение наркому Ежову и прокурору СССР Вышинскому. Те для ускорения утверждали приговоры также по альбомно, то есть оптом. Никто, ни сам вождь, ни Ежов не отдавал распоряжения переходе к альбомному принципу в немецкой операции. Система сделала это сама, в порядке инициативы снизу. Это беспокоило вождя как и маниакальная ретивость, развившаяся в последние месяцы на местах. Выписанные лимиты на чистку по национальной линии постоянно превышались. Местные ОНКВД жадно требовали их увеличения, самовольно расширяли перечень подлежащих проверке контингентов, фальсифицировали документы, заключая под стражу и выдавая за националов другие контингенты труд поселенцев и бывших ЗК. Самостийно, безо всяких приказов сверху, начали две национальные операции, изначально не предусмотренные в генплане. Финскую в Ленобласти и Карелии, румынскую на Украине. Что это было? Кадровый застой и массовое оглупление, оборачивающее служебное рвение в ложь и самодурство. Грызня за власть на местах, незаметно расшатавшая систему снизу и чреватая выходом из-под контроля. Вождь оторвал глаза от бурлящей рыбьей массы и огляделся. Что происходило там, за едва шевелящимися на ветру пихтовыми иголками, за кавказскими хребтами, за калмыцкими степями, в стране? Уже несколько месяцев он жил, не понимая и, главное, не ощущая этого. Словно он имел невидимый, но очень важный орган. Или словно мускулистый конь под седлом вдруг обернулся бесплотной тенью. Попробуй дотронуться, рука провалится в пустоту. Хотя чувства его были в последнее время напряжены до предела. Он обостренно воспринимал не только окружающий мир, его цвета, звуки и запахи, но даже сигналы внутри собственного организма, резкие сокращения сердечной мышцы, пульсирующий ток крови по артериям и венам, трение костной головки о хрящ, скольжение комочка слюны по пищеводу. Сегодня, к примеру, чувствовал, как что-то беспрестанно и мучительно шевелится под диафрагмой. Сначала грешил на муки творчества, затем на плохо переваренный ужин или желудочный полип. А сейчас осенил, возможно, это просто беспокойство. Беспокоит страна, ставшая внезапно неощутимой и небеспрекословно послушной. Вождь кинул последний кусок полюбившемуся карпу бойцу, ополоснул руки во все еще бурлящей воде бассейна. Отряхнул с колен крошки, поднялся на ноги, подал пальцем знак, и через пару мгновений рядом возник повар. На этот раз он бежал то ли по самому краю дорожки, то ли и вовсе по воздуху. Как бы то ни было, гравий под его ботинками не хрустел. Остро пахнуло кухней, горчицей и перегретым подсолнечным маслом. Вождь брезгливо дернул ноздрями. Вот этого богатыря не на обед приготовишь с драным плавником сказал, указывая на бойца, и ушел в дом работать. Всего в бассейне обитало двадцать три карпа. Четыре особи оказались крупными и сломанными спинными плавниками. Как определить, какая именно рыбина глянулась вождю? И повар принял мудрое решение зажарить всех четырех. Пока рыбины, истекая прозрачным жиром, томились на чугунной сковороде, щедро присыпанной рубленным чесноком и молотым перцем, Вождь читал итоговый отчет по немецкой операции. Осуждено в альбомном порядке по немецкой линии 55 тысяч пять человек. Три пятерки – прекрасная рифма. Из них приговорено к высшей мере 41 тысяча человек. Уж лучше бы написали 77 процентов. Две семерки – еще одна рифма, не менее звонкая. Вождь закрыл папку. В документе все было в точности так, как он и предполагал. Фантазией нарком Ежов не отличался, это успокаивало. Зато отличался работоспособностью, совершенно фантастической для своего Чахлова с генетической гнильцой тела. Параллельно с немецкой операцией вел две другие, не уступающие по масштабности, польскую и хоробинно-японскую. Да еще горстку более мелких, эстонскую, латышскую, китайскую, болгарскую, македонскую, афганскую. Благодаря неустанному усердию наркома, Все тюрьмы Советского Союза в конце весны 1938-го были забиты политическими. Мест для обычных уголовников катастрофически не хватало. А в центральном аппарате НКВД лежали, ожидая своего часа, более 100 тысяч нерассмотренных дел. Несколько тонн альбомов по национальным линиям. Пенитенциарная система не справлялась. Заглатывала больше, чем могла переварить, и скоро грозила захлебнуться. Пришла пора притормозить дать стране остыть и прийти в себя после медицинских процедур, вновь обрести чувствительность к узде и управляемость. В целом, вождь был удовлетворен результатами немецкой операции, хотя она и привела к осложнению отношений с Германией. Пять из семи немецких консульств были закрыты еще в прошлом году, а к марту нынешнего германское посольство объявило о закрытии остававшихся двух в Новосибирске и Киеве, в ответ потребовав ликвидации советских консульств в Гамбурге, Кёнигсберге и Штаттине. Правильность и даже необходимость действий советского руководства подтверждали цифры. Если в целом по стране за последние полтора года было осуждено и приговорено к различным мерам наказания всего около 1% жителей, то в немецкой автономии целых полтора. Даже среди своих ручных советских немцев оказалось в полтора раза больше врагов, Вот она, благодарность нем республике своему крестному отцу. Что ж говорить о немцах настоящих? Карп был подан вождю еще дымящимся, с долькой лимонов презрительно сжатой пасти. На плите, прикрытой стеклянными крышками, ожидали еще три рыбины, на случай, если хозяин не признает в искусно уложенной на тарелке тушки своего избранника. Но все обошлось. Вождь взял приборы и задумчиво застыл над рыбьим телом. Вынул лимон из горячих губ, еще час назад хищно раскрытых и подвижных, всунул палец внутрь, нащупал мелкие твердые зубки, ковырнул вилкой золотистую жареную кожицу, приоткрыв перламутрово-белые волокна мышц. Есть не хотелось вовсе. Шевеление под диафрагмой продолжалось. Уместить в желудок еще и карпу увесистого, мысленисто-тяжелого, было невозможно. — С собой заверни сказал вождь негромко в пространство, сам толком не понимая, зачем тащить в Москву остывающий обед, но уверенный, что его услышат. И повар, конечно, услышал и, понимающе закивал, скрывая удивление, и завернул в вощёную бумагу, а затем в обычную, а затем положил в картон, крепко на два морских узла перевязал суровой ниткой. Вести карпа вождь пожелал в салоне на соседнем сиденье. Сидя в автомобиле. В зеркально-черном лимузине по Твелф со слепительно-белыми колесами он устало вжимался в мягкое кресло и отрешенно глядел за тройное стекло, где мелькали столетние пихты, буки, каштаны, самшиты. Наконец блеснуло полированной сталью гладь моря. Бронированные дверцы хорошо изолировали звук. Вождь не слышал ничего, кроме приглушенного гудения мотора и биения собственного сердца. Карп ехал рядом в коробке. Запах его мешался с ароматом кожаной обивки салона, но это странным образом не мешало. Наоборот, было удивительно и радостно от того, что обоняние принимает безропотно противный ему обычно рыбный дух. Возможно, болезненная чувствительность, которую вождь в последнее время с раздражением отмечал в себе, притуплялась, и организм возвращался в прежнее спокойное состояние. Вождь благодарно положил ладонь на картонку с рыбой. Она все еще была теплая. Правительственный кортеж мчался по трассе, издалека предупреждая сиреной о своем приближении. Редкие автомобили, вылезшие воскресным вечером на Сухумское шоссе, жались к скалам, замирали, пропускали. До авиабазы под Гудаутой оставалось несколько километров, каких-нибудь пять минут хода, когда внезапно была дана команда остановиться. Покард вождя постоял несколько секунд ровно посередине дорожного полотна, а затем, не разворачиваясь, поехал назад. Сопровождающие форды один спереди и два сзади были вынуждены последовать его примеру. Пятились довольно долго, пока не вернулись к месту, где дорога нависала над узким пляжем, беспорядочно заваленным каменными глыбами. Дверца Покарда открылась. Вождь вышел из машины с картонкой в руках и начал осторожно спускаться по сыпучему склону к морю. Из-под мягких кожаных сапог посыпались камни. Начальник охраны кинул вопросительный взгляд на шофера в Покарде. Тот лишь недоуменно пожал плечами. Нервно, поводя нижней челюстью, знаком приказал половине сопровождения оставаться у машин, половине на почтительном расстоянии следовать за охраняемым. Вождь медленно шел по берегу, Выглядывая кого-то и между делом с радостью отмечая, что впервые за долгие недели хрупанье гальки под подошвами не раздражает слух, а касание ветра кожу. Наконец, за крупным валуном он увидел того, кого приметил еще сверху — большого серого пса. Пес был угрюм и шелудив, свалявшаяся шерсть клоками висела на впалых ребристых боках. Продолжая сидеть мордой к морю, он скосил на подошедшего человека желтые равнодушные глаза. Вот тебе, жри. Вождь разорвал картонку и многочисленные слои бумаги. Отодрал пальцами кусок рыбьей плоти и бросил псу. Пропадет, жалко, хорошая была рыба. Тот на лету поймал подачку и заглотил, не жуя, только клацнули громко клыки. И с коротким утробным звуком дернулась глотка, отправляя пищу в желудок. Затем встал на лапы и неуверенно мотнул хвостом. Из-за валуна тотчас показалась вторая морда. Длинная и рыжая, словно лисья. Еще одна псина заковыляла к вождю, припадая на изувеченную лапу. Замолотила по бокам метелкой хвоста. Вождь кинул кусок ей. Серый бросился на рыжего внезапно, без предупреждения. Рыжий взвыл истошно, и они слились в визжащий рычащий клубок. Покатились по берегу, оставляя на камнях кровь и клочья шерсти, а у ног вождя уже дышали горячо другие пасти. Стая бродячих собак возникла из ниоткуда, на запах, и терлась сейчас вокруг, толкаясь и поскуливая. Вождь, приподняв над головой коробку, пошвырял в раскрытые челюсти все без разбора. Рыбу, кости, пропитанный жиром лимон, слипшиеся куски петрушки, бумагу, вощеную бумагу, обычную саму коробку, суровую нитку. Сожрано было все мгновенно. И через несколько секунд руки вождя опустили, а собак стало больше. Кусая друг друга, вереща от боли и требовательно рыча, они все теснее смыкали круг, не понимая, почему кормление было столь кратким. Вождь почувствовал, как под диафрагмой крутанулось резко и обожгло холодом. То самое шершавое, что тревожило с утра. Ни полип, ни язва, ни беспокойство о стране и неплохое предчувствие. Это был страх, большой и тяжелый. Он вращался в животе, подобно ледяной рыбине, разрывая плавниками желудок, наматывая на хвост кишки и выскребая и кости. Почти оглохнув от лая и воя, защищаясь от смрадного дыхания стаи, вождь закрыл ухо левой рукой, а правую, масляную, выставил вперед, и какая-то пятнистая псина, резко дернув кожей вокруг носа, тут же бросилась на нее, укусить не успела, грохнул выстрел, Собака рухнула на гальку. Стрелял кто-то из охраны. До этого момента она оторопела, наблюдала за происходящим, не смела прервать странную причуду хозяина. Стая бросилась в рассыпную. Захлопали еще выстрелы. Чьи-то сильные руки уже подхватили вождя под локти, чьи-то широкие плечи прикрыли от удушливого порохового дыма, от нестерпимо яркого закатного солнца, отрежущего уши собачьего визга от тошнотворного морского ветра, в котором воздух был слишком густо замешан с солью, от острых краев камней и резкого до скрипа в зубах хруста гальки. Вождь упал благодарно в эти заботливые и надежные руки, глубоко дышал, мелко перебирал ногами, не то плыл, не то летел куда-то, пока не ощутил вокруг себя прохладу автомобильного салона. — Прочь, прочь! — шептал наклонившимся над ним обеспокоенным лицам. Он хотел остаться один. Впрочем, постой. Схватил кого-то за твердый воротничок с металлическими ромбами. Кто это первым стрелял там на пляже? Высокий такой боец. Ему назвали фамилию. Проверить по всем статьям. Он же промахнуться мог, понимаете? Понимаем, заколыхался в ответ воротничок. Проверим сегодня же, как только посадим вас в самолет. Мы его так проверим. Какой самолет? Вождь на секунду представил себе кругляш иллюминатора с удаляющейся землей, и ледяная рыбина истерически забилась в животе, вызывая тошноту. Никаких самолетов никогда. Обратно на дачу сейчас. Бронированная дверь захлопнулась, оставив его в долгожданной тишине. Кортеж осторожно развернулся и, быстро набирая скорость, помчался от гудауты. На пляже осталось лежать дюжина мертвых псов. Десять кучно, а двое, серые и рыжие, в отдалении у кромки воды. Пули настигли их во время драки, и псы так и лежали, крепко сцепившись. Вождь этого не видел. Откинулся на сиденье обессиленно, прикрыв глаза и уткнувшись щекой в мягкую кожу подушек. Кожа едва заметно пованивала жареной рыбой.